Глава двадцать третья. с а р к о ф а г Лушанвана. Мой взгляд словно притянуло, я не мог отвести глаз, но не знаю от чего, может быть от съеденных, заговоренных пластин с п о я с а хоть я и не мог отвернуться от гипнотизирующих глаз Лиса, но галлюцинаций у меня не было. Все расплывалось перед глазами, но мысли были очень ясными. Сквозь туман я слышал голос третьего дяди и других, кто вместе с ним бросился ко мне на помощь. Они еще не знали о гипнозе зеленоглазого лиса, а я не знал, насколько сразу он может так воздействовать. Я хотел предупредить, но казалось, в горле застрял ком. Я лишь открывал рот, не издавая ни звука. от напряженных попыток выдавить хотя бы шепот вены на висках надулись так, что казалось, они вот-вот лопнут. Внезапно меня озарило: руки мои все еще могли немного двигаться, и я старательно двумя руками изображал, что стреляю из пистолета в голову зеленоглазого лиса. Должны же они понять мой жест. Если не поймут, то всем придется несладко. Я все нажимал и нажимал навоображаемый курок, когда сзади раздался выстрел, и голова зеленоглазого лиса разлетелась прямо у меня на глазах, забрызгав мне лицо зловонной ж и ж е й которая забила ноздри и рот. Вкус и запах были отвратительнее, чем у дерьма. Блевал я долго, меня едва не вывернуло совсем наизнанку. Краем глаза я видел, как паньзы, прикрывая рану одной рукой, показал мне пальцами "окей". Я выругался мысленно и вытер с лица остатки трупной гадости. Все расстояние между мной и третьим дядей заполнили зловредные лианы. Идти ему сюда было опасно. Однако дядя всегда найдет выход, и в этот раз он придумал отвлекать лианы камнями, которые швырял в сторону. а сам в это время беспрепятственно проходил. Довольно быстро он добрался до алтаря. Тревожясь, он сразу бросился ко мне, чтобы осмотреть, но сразу учуял запах. Реакция у него была такая же, как и моя. Сначала я чуть обиделся, а потом бросился навстречу и обнял. Увернуться он не успел, как не пытался. Когда я у в е р и л с я что все живы и здоровы, то сразу спросил о том, что давно беспокоило дядя: куда ты сбежал? Почему бросил меня одного? Я испугался до смерти. Как ты мог оставить меня в таком месте одного? Как? Третий дядя молча выслушал меня, потом с ехидной усмешкой низко поклонился Панкую. Я говорил этому еблану, чтобы он не трогал все подряд без разбора. Он не просто меня не слушал. Затем дядя рассказал, с чем им обоим пришлось столкнуться. В противоположном каменном ухе он увидел странную стену. Как правило, в гробницах есть скрытые комнаты, вход в которые замаскирован под обычные стены. Но он не ожидал, что такая скрытая дверь открывается в полу, а не в стене. Третий дядя весьма проницателен и осторожен, чтобы не обдуманно нажимать на предметы, запускающие скрытые механизмы. Он и пусковой механизм нашел с первого взгляда, но, к сожалению, Панкуй был быстрее. Он активировал скрытую дверь, а затем оба, как и я, провалились на нижний уровень гробницы, созданной в период Западной Джоу. Свое дальнейшее путешествие по гробнице дядя описывал спутанно и эмоционально, часто уходил от темы, и я поспешил остановить его. Не веришь мне? возмутился дядя. Тогда посмотри, что у меня есть. Он достал небольшую черную коробку, щелкнул по задней стенке чем-то, и коробка прямо таки волшебным образом превратилась в пистолет. Я немного разбираюсь в оружии и был удивлен, когда увидел его. Это складной пистолет-пулемет АРС, 9 е м и л л и м е т р о в ы й стреляющий пулями для люгера или парабеллума. В сложенном состоянии он был не больше обычной пачки сигарет, а вместе с патронами весил не больше шести килограммов. Из-за ограниченной дальности стрельбы он весьма непрактичен. Третий дядя сказал, что они также нашли в гробнице несколько трупов. При них был этот пистолет, а также немного взрывчатки. Кроме того, стены вокруг трупов были прямо испещрены следами от выстрелов. Жаркий, видимо, был бой. Я внимательно рассматривал оружие, был очень озадачен. Кажется... что первая группа дауму, вошедшая раньше нас, была очень хорошо экипирована, по крайней мере, намного лучше, чем мы. Я не знаю, откуда взялись трупы. Эти люди не возвращались в свой лагерь, значит, все мертвы. А если не все, то где сейчас выжившие? Я прислонился к алтарю, думая об этом. От прочного камня я совсем не ожидал подвоха. Алтарь под моим весом сразу опустился в землю почти наполовину. Удивленные мы решили, что кто-то задел очередную ловушку, и быстро присели. В тишине слышны были только звуки работающего механизма. Пол под нашими ногами завибрировал. Этот шум постепенно удалялся, и наконец раздался громкий гул от алтаря у п о д н о ж ь я дерева. Посмотрев в ту сторону, мы увидели, что ствол гигантского дерева словно треснул, а в образовавшейся огромной щели показался большой бронзовый гроб, обмотанный в несколько рядов железными цепями, прикрепленными к стволу. Третий дядя был ошеломлен. Итак, настоящий саркофаг здесь. Панкуй радостно обратился ко мне. Молодец, парень. Должно быть, такой большой гроб стоит огромных денег. Теперь все наши старания не зря. Третий дядя отвесил ему з в о н к и подзатыльник и сказал: "Это ценно, очень ценно. Ты думаешь только о деньгах, но сейчас это может тебя не беспокоить. Мы не сможем унести эту ценность с собой, сколько она бы не стоила. И еще, это называется саркофаг, а не гроб." Сколько можно глупить! Мне все время приходится краснеть за тебя. п а н к у й почесал затылок и больше говорить не осмеливался. А я, присмотревшись, почувствовал, что-то тут снова не так, и поделился своими сомнениями с третьим дядей. Странно, все гробы, что мы нашли до сих пор, были забиты гвоздями, их точно открывать не собирались. Наоборот, сделали все, чтобы они оставались закрытыми. Тут совсем другое дело. Механизм алтаря легко доступен, словно специально сделан, чтобы кто-то с легкостью нашел саркофаг. Хозяин гробницы планировал позволить кому-то в будущем открыть его усыпальницу. И посмотрите на цепи. И и м и н и саркофаг к дереву прикрепили, обмотали так, словно пытались не выпустить то, что лежит внутри. Третий дядя присмотрелся и согласился, что это так. Мы посмотрели друг на друга. всю дорогу нам приходится сталкиваться с бесчисленным множеством невероятных вещей. Что еще за монстр может ждать нас внутри? Стоит ли вообще открывать саркофаг? Третий дядя сквозь зубы пробормотал: по моим оценкам, все ценности этой гробницы находятся внутри саркофага. Если не откроем, не будут ли наши старания напрасные? Ну и что, что там может лежать чёртов дзунзы? У нас есть оружие, а теперь ещё и взрывчатка. Значит, нет ничего невозможного. Просто нападём первыми и сразимся с ним. Я кивнул, а третий дядя продолжил: кроме того, сейчас мы не можем вернуться тем же путём. Почти каждый проход на этой скале ведёт к каменному лабиринту, чтобы выбраться оттуда, нужно очень много времени. Я не уверен, что оно у нас есть. п о л а г а ю лучший способ выбраться, лезть наверх. Мы посмотрели вверх на трещину в своде пещеры. Лунный свет сиял оттуда и создавал весьма мрачную атмосферу. Третий дядя указал на гигантское дерево. Смотри, вершина этого гигантского дерева. почти дросла о до свода, и там есть много лиан, которые дотягиваются до трещины и даже проросли наружу. Это же естественная лестница, по которой очень просто забраться. Нам будет легко выйти наружу. Третий господин перебил его паньзы. Простите, но это чушь огородная. Перед нами дерево людоед. Если полезем по нему, то найдем свою смерть. Третий дядя рассмеялся в ответ. Это дерево называется кипарис г и д р а Я понял это давным-давно. Разве вы не заметили, что его лианы не осмеливаются дотрагиваться до камня, которым тут все выложено? Это камень называется тянсинь. ь Мы можем намазаться каменной пылью, думаю, все пройдет гладко. Панкуй все равно сомневался. Это точно сработает. Третий дядя гневно уставился на него, и я понял, что сейчас последует очередная порция ругани, и поспешил вмешаться. Хорошо, давай попробуем. Все равно другого способа мы не знаем. Мы действовали быстро и молча. Панкуй измазал толстяка, а третий дядя помог Паньзы. Я собрал наши вещи и оглядел пещеру, надеясь, что все опасности уже миновали. Вот только неизвестно. Что случилось с Молчуном? Третий дядя догадался о моих опасениях и успокоил. Его навыки н е в е р о я т н ы Он несомненно сможет сам себя защитить, так что сильно не волнуйся. Я кивнул. Если честно, я догадывался о почти магических способностях Молчуна и понимал, что его возможности превосходят нас всех вместе взятых. Наверное, дядя прав, нам не стоит волноваться о нем. Я взял обрез и пошел вперед, остальные последовали за мной и медленно поднялись на высокую каменную плиту. Пока мы все были заняты беготней, вокруг зеленоглазого лиса из л а в р е д н ы х лиан не присматривались внимательно к тому, что нас окружало. Каменная плита, куда мы поднялись, оказалась цельным блоком нефрита тянсинь. ь Я даже представить не могу, как плиту такого размера затащили сюда. На ступенях были вырезаны журавли с оленьими рогами. Такой рисунок встречается очень редко. Я задавался вопросом, какой р а н г и мел этот Лушанван и почему вся эта гробница такая странная. Приблизившись к щели, мы ясно у видели, что дерево не расколото. Края щели были растянуты дюжиной железных цепей, прикрепленных к механизму внутри. Огромный бронзовый саркофаг был прямо перед нами, примерно два метра в ширину и пять в длину, а по всей его поверхности были выгравированы надписи. Письменность эпохи сражающихся царств была более сложна. Письменность ранних царств Ци и Лу немного отличалась. После того, как царство Чу присоединило к себе территории царства Лу, оно также впитало и большую часть культуры, а также произошла интеграция диалектов и письменности. Большинство записей периода сражающихся царств, которые у меня есть, относятся к этому более позднему периоду, поэтому я смог лишь приблизительно понять, о чем идет речь в надписях более раннего царства Лу. Пока я разбирался с надписями, остальные молчали, словно боялись разбудить хозяина гробницы. Третий дядя вынул лом и постучал по саркофагу. Звук был глухим, значит, саркофаг определенно заполнен. з н а я что я достаточно хорошо разбираюсь в письменности этого периода, дядя спросил. Ты можешь прочесть, что там написано? Я не понимаю деталей, покачал головой я. но уверенно могу сказать, что в этом саркофаге лежит именно Лушанван, которого мы ищем. Текст на саркофаге — это его жизнеописание. Кажется, на момент смерти ему было чуть меньше пятидесяти. Он умер, не имея ни сыновей, ни дочерей, в присутствии гагуна царства Лу. Об этом я уже знал, но теперь окончательно убедился. Остальные записи, наверное, повествуют о событиях его жизни. Как я уже сказал, мои познания в диалекте царства Лу не были глубокими, поэтому дальше разбираться в тексте я не стал. Тогда что о значат ю эти слова? спросил меня Панкуй. Я взглянул на иероглифы, которые его заинтересовали. В центре саркофага было написано ци, а затем был длинный список. Зи, Джоу и н ь м а о Эти иероглифы были немного крупнее, и мне это показалось интересным. Я понял, что это дата, но в период весен и осеней, эпохи сражающихся царств династии Джоу пришла в упадок. Ванам и Гунам было не до науки, поэтому календарная система была довольно сложной. Я не мог назвать точную дату. Вероятно, это дата смерти. но точно ее назвать я не могу. Пока я изучал надписи, третий дядя думал, как открыть саркофаг. Он осмотрел и ощупал железные цепи и звеньев толщиной с большой палец. В то время Китай только вступил в железный век, и такие цепи были роскошью. Однако сейчас это было старое ржавое железо. Он попросил всех отойти, зарядил обрез и несколькими выстрелами разорвал почти все цепи, оставив лишь те, что фиксировали положение саркофага. Третий дядя попросил меня отойти в сторону, а теперь не вмешивайся, просто наблюдай. Словно отреагировав на голос, саркофаг вздрогнул, и изнутри послышался глухой шум. Я хотел спросить присутствующих, не чудится ли это мне, но не успел. с а р к о ф а г снова задрожал, еще сильнее. Звук, идущий изнутри, стал гораздо четче и громче. Сердце у меня замерло от плохого предчувствия. Кажется, у нас снова серьезная проблема. а Примечание п р и е е ч в о д к В оригинале не указаны точные характеристики. Упоминается только пистолетная пуля, но для АРС использовались именно патроны 9,19 Люгер Парабеллум. Вес пистолета несколько преувеличен. Без патронов АРС весит 2 килограмма 90 граммов. Магазин с тридцатью патронами будет весить не больше килограмма. В сумме получается всего около трех килограммов. Дальность стрельбы ARS f m g на самом деле небольшая, в пределах 100 метров. Говоря о хорошей экипировке, у с е видимо, имеет в виду специфику пистолета этой марки. Пистолет ARS f m g был выпущен в 1986 году небольшой партией и оказался по некоторым причинам невостребован, потому производство было прекращено. Кроме того, область применения этого оружия весьма ограничена, а складная форма пистолета позволяла его использовать в условиях, когда оружие требовалось спрятать. У Усе есть все основания полагать, что предыдущая группа готовилась не только к ограблению гробницы, раз имела в распоряжении такой редкий вид оружия. Тянь Синь район городского подчинения городского округа Чанша провинции Хунань. Город Чанша был официально выделен из уезда Чанша в отдельную административную структуру в 1933 году. В 1955 году город Чанша был разделен на северный, южный, восточный и западные районы. В 1957 году был создан еще и пригородный район. В 1996 году было у п р а з д н е н о старое деление ч а н ь ш а н на районы и были созданы новые пять районов. Из четырех уличных комитетов бывшего Южного района, двух уличных комитетов бывшего Западного района и части земель бывшего пригородного района был образован район Тяньсинь. В оригинале написано, что камень называется Тянсинь, но либо я неправильно перевела, либо Саншу назвал камень по имени места его добычи. Интеграция — лингвистический процесс слияния разных языков и диалектов в один, отличающийся от существующих, но сохраняющий черты своих предшественников. В центре саркофага было написано ци, а затем был длинный список цзиджоу иньмао. Эти иероглифы были немного крупнее, и мне это показалось интересным. Ци – иероглиф, который можно перевести как «начало», со з в у ч н ы й с иероглифом, обозначающим философскую категорию ци – бескачественное п е р в о в е щ е с т в о великое начало. Цзиджоу иньмао. Это первые четыре из двенадцати ветвей, так китайцы именовали месяцы. ц з ы Джоу, и Ньмао — это ноябрь, декабрь, январь и февраль. В ранние периоды в Китае год начинался с ноября, поэтому ц з ы тут первый в цепочке двенадцати ветвей. Позднее начало цикла стали связывать с Ин — ь январем. Двенадцать ветвей используются для счета месяцев. у с т а н о в л е н и е годов, датировки событий с помощью двенадцатиричной нумерации. Система такой датировки очень сложна. В переводе на русский язык мы часто при этом получаем зодиакальные образы: год б е л о й мыши, час быка и тому подобное. Глава двадцать четвертая. Живой труп. Осторожности ради мы все отступили. Хотя с самого начала понимали, что саркофаг скорее всего преподнесет свои сюрпризы, но не могли не вздрогнуть от неожиданности. Такая активность ясно указывала, что либо хозяин гробницы вовсе не так подвижен, как ему положено, либо предметы внутри саркофага могут двигаться. В любом случае хорошего мало. Лицо Панкуя побледнело, и он дрожащим голосом сказал. кажется внутри есть что-то живое третий господин этот гроб я думаю мы должны оставить его в покое третий дядя внимательно осмотрел все щели саркофага покачал головой и сказал невозможно все хорошо запечатано воздуха внутри быть не должно даже если туда положили живого человека способного прожить столько лет он все равно бы задохнулся Кроме того, это всего лишь внешний саркофаг. Тело внутри может быть скрыто еще в одном или нескольких гробах. Давайте будем вскрывать последовательно и каждый раз внимательно оценивать ситуацию. Я попробовал приблизительно прикинуть вес этого саркофага. Помнится, самый тяжелый бронзовый гроб нашли в гробнице ц д з а н с к о г о аристократа И в Лейгудуне. Он весил около девяти тонн и похож по размеру и форме, но был детально сделан из лакированного дерева, отделанного бронзой. А саркофаг Лушанвана полностью отлит из бронзы, значит, весит гораздо больше девяти тонн. Я даже не могу представить, насколько больше. Панкуи и третий дядя сначала соскребли краску там, где крышка плотно прилегала к саркофагу. Затем, воспользовавшись монтировкой, попытались поднять ее, подбадривая себя криками. Раздался натужный скрип. Бронзовая крышка лишь немного приподнялась. Я бросился на помощь. Крышка весила, наверное, не меньше восьмисот килограммов. Нам потребовалось много времени, чтобы сдвинуть ее хотя бы наполовину. Мы так устали, что задыхались, налегая на нее всем телом. Наконец один угол саркофага открылся настолько, чтобы можно было заглянуть внутрь. Действительно, саркофаг был лишь внешним, а внутри оказался еще один гроб, изысканный, лакированный с нефритовой инкрустацией. Хорошо отделанные нефритовые камни образовывали мозаичный орнамент, состоящий из ромбов и кругов. Такой орнамент является графическим изображением поговорки "небо круглое, земля квадратная". Нефритовой мозаики было так много, что она почти полностью скрывала роспись лаком по дереву. Паньзы, увидев это богатство, в ы т а р а щ и л глаза и, хватаясь за рану, смеялся и плакал одновременно. Да чтоб глазам о и лопнули! Сколько нефрита! Работа нам теперь по б о к у теперь можно жить припевающий. Он стиснул зубы и протянул руку к ближайшему камню, но дядя поспешил его остановить. Не торопись, это синдзяньский нефрит довольно низкого качества. По отдельности каждый кусок стоит немного. Вот если отделить всю мозаику целиком, тогда цена будет во много раз выше. Паньзы уже не раз попадал в беду из-за своей поспешности и азартности, а глаза третьего дяди смотрели так грозно, что он не осмеливался перечить и почесывая затылок отступил в сторону. Третий дядя осторожно простучал л а к и р о в а н н о е дерево. Обычно аристократия периода сражающихся царств использовала в захоронениях д в у с л о й н ы е и трехслойные гробы. Саркофаг — это внешний слой, мозаика и л а к и р о в а н н о е дерево — два следующих слоя. Если мы откроем деревянный гроб, то доберемся до внутреннего слоя захоронения. Говоря это, третий дядя осторожно поддел ножом основу мозаики, сплетенную из золотых нитей, и осторожно начал отделять ее от дерева, стараясь не повредить. Трудился он так около полу часа. Как только нефритовая мозаика была снята, я увидел красочные рисунки на деревянном гробу. Графические символы мне всегда были более понятны, чем надписи. Я включил фонарь и принялся внимательно рассматривать роспись. Она представляла собой серию повествовательных картинок. Вот та камера, куда мы попали в самом начале, со зловещим саркофагом. На другом рисунке большое дерево, стрещиной в центре ствола. К нему несколько скелетов несут бронзовый саркофаг без крышки, а поодаль стоит множество людей, почтительно преклонивших колени. Третий дядя осторожно сложил нефритовую мозаику и положил ее в свой рюкзак. Я попытался оттащить его подальше, он оказался очень тяжелым. п а н к у я так вдохновила находка нефрита, что он энергично собрался открывать деревянный гроб. Третий дядя быстро охладил его пыл. Ты, когда дзунзы видишь, в обморок падаешь, а как деньги на горизонте маячат, смерти бояться перестаешь. Это, возможно, последний слой. С ним не стоит торопиться. Он приложился ухом к крышке гроба и жестом приказал нам всем молчать. мы даже дыхание задержали, боясь потревожить его чуткий слух. После долгого молчания он обернулся к нам, и лицо его было бледным. Мать твою зангу, кажется, внутри кто-то дышит. Мы все опешили. Если бы изнутри доносилось рычание д зунзы, это можно было бы понять, но кто может дышать там, где нет воздуха? Панкуй, запинаясь от испуга, спросил. Хотите сказать, там внутри живой труп? Третий дядя сказал: «Остановись, чушь городишь. Хватит мне своей ерундой голову морочить. Ты только что собирался туда с головой нырнуть, а теперь как рак назад пятишься». Он вынул копыта черного осла и положил на крышку гроба. Мне жестом приказал держать гроб на прицеле. Панкуй поднял м о н т и р о в к у и следил за дальним краем гроба. Готовый вырубить все, что оттуда может вылезти. Третий дядя п о п л е в а л на ладони, примерился, чтобы аккуратно вставить лом в щель между крышкой и гробом, и в эту минуту позади раздался зычный голос: "Стой!" Мы не заметили, что толстяк пришел в себя. Он держался за голову и махал нам рукой. Нет, нет, так вы вляпаетесь в какое-нибудь дерьмо. Вы ребята вроде опытные, а ведете себя как азартные детишки. Если все делать так неаккуратно, где вас потом искать? Третий дядя фыркнул. А у тебя другие предложения есть? Толстяк вежливо отодвинул дядю в сторону, потом просунул руку между стенками саркофага и лакированного гроба, закрыл глаза и долго что-то нащупывал. А вдруг его рука остановилась, раздался щелчок, напоминающий звук пощечины, и посередине крышки гроба пролегла ровная вертикальная щель. Створки разошлись в стороны, и оттуда донесся ужасающий горестный крик. От неожиданности я чуть пистолет не выронил. Толстяк тут же отпрыгнул, крича: «Назад!» Я машинально поднял пистолет, ц е л я с ь в гроб и быстро отступил на несколько шагов. Лакированный гроб поднимался из саркофага, как цветок лотоса из воды, а затем створки еще больше раздвинулись и опустились вниз. Это гениальная механика, просто потрясающая. Мы все не могли оторвать глаз. А в это время из гроба поднялся и сел человек в черных доспехах. Я уже собирался стрелять, но толстяк схватил меня за руку. Не вздумай! То, что на нем надето, настоящее сокровище. Я наконец смог видеть, как выглядел Лушанван. Он весь высох, правда сохранился куда лучше, чем известная мокрая мумия. Кожа его была такой белой, что казалась прозрачной. Глаза закрыты, а черты лица искажены болью. словно он умирал мучительной смертью, но это был именно труп. Я был удивлен. Он сумел сохранить тело девушки в идеальном состоянии. Так почему не смог сделать это со своим телом? Третий дядя обошел саркофаг, осматривая тело со всех сторон и сказал: "Я подумал, что это снова чертов дзунзы. Смотрите, позади него есть опора." Неудивительно, что он может сидеть. Мы все подошли. Конечно, это был гениальный в своей простоте механизм. Как только гроб открывали, опора распрямлялась, поднимая лежащее тело в сидячее положение. Если бы на нашем месте были бы обычные дауму, то перепугались бы до смерти. Теперь мы могли вздохнуть с облегчением. Лушанван действительно просто мертв, но он все продумал, чтобы не допустить разграбления своей гробницы. Он понимал, что любой вор будет чувствовать себя не комфортно, даже если он не боится демонов и мертвецов. Все равно любая неожиданность может вывести его из равновесия. Правда, чтобы напугать нас, такой уловки маловато. Мы все подошли поближе, внимательно изучая тело. Я уже понял, что черные доспехи были последним слоем захоронения. Их научное название — нефритовая броня. Но я не знал, почему нефритовые пластины стали черными. И подошел, чтобы рассмотреть хотя бы одну поближе. Но приблизившись, я замер в недоумении. Грудь Лушанвана равномерно поднималась и опускалась, словно он на самом деле дышит. Его дыхание стало еще более очевидным, когда я увидел, что из его ноздрей на выдохе появляется еле заметный пар. Панкуй удивленно открыл рот и, заикаясь, произнес: "Это, это, э т а штука кажется живая". Примечание переводчика. Гробница дзенского Хоу И. Хоу — это наследственный титул в древнем Китае, который сопоставим с европейским титулом маркиза. Хоу И был правителем царства Дзен, существовавшего в пятом веке до нашей эры в бассейне Янзы и н а х о д я щ е г о с я в вассальном подчинении у царства Чу. Известен только благодаря захоронению, сопоставимому по богатству с гробницей Тутанхамона. Период воюющих царств, к которому к относится захоронение, характеризовался разложением иерархических отношений, свойственных Западному Джоу. Как следствие захоронения этого периода отличаются ослаблением религиозного и обрядового характера, пышностью погребальной утвари и меньшим количеством жертвенных убийств. В династии Шан могло исчисляться сотнями человек. Открытие было сделано в с у й д о у провинции Хубэй, зимой 1977 года. Солдаты освободительной армии КНР с р ы л и холм л е й г у д у н ь расчищая площадку для строительства фабрики. Небо круглое, земля квадратная. Это дословный перевод поговорки, смысл которой можно примерно обозначить так: устроен мир. Это выражение кратко описывает одну древнюю космологическую теорию, однако ничего общего с древними европейскими представлениями о плоской земле. На самом деле смысл этого выражения более чем символичен: круг обозначает подвижность и цикличность, изменчивость, а квадрат, ромб, устойчивость, фундаментальность и стабильность — вполне логичное мироощущение. Мир действительно устроен так, что человеку комфортнее всего на Земле. Однако мир не может быть полностью статичным. Мокрая мумия. На данный момент известна всего лишь одна мокрая мумия — Синджуй, найденная в 1971 году. Ее тело на момент обнаружения было погружено в желтоватую жидкость, которая довольно быстро испарилась. Потому не была исследована. Археологи предполагают, что процесс мумификации был естественным. Могилу затопило водой, и тело долгое время находилось в жидкости при критическом недостатке воздуха, потому процесс разложения остановился. У мумии Синджуй идеально сохранились даже волосы и брови, а в теле были найдены кровь, сохраненные ткани внутренних органов. Кожи и суставы не потеряли эластичности. н е ф р и т о в а я броня, или, точнее, н е ф р и т о в ы й погребальный костюм, погребальное одеяние, сделанное из тысячи кусочков ограненного и полированного н е ф р и т а каждый кусочек был соединен с соседним золотой проволокой. н е ф р и т или жидиит, поверованием древних китайцев, обладал магическими свойствами. Использование объектов из этого материала в качестве погребальной утвари известно, начиная с неолита. Археологические находки этого типа имеют собирательное название е н е ф р и т о в ы й принц». Глава 25. н е ф р и т о в а я броня. Я на какое-то время о с т о л б е н е л Потом отступил на несколько шагов, напрягся, опасаясь, что мертвец вылезет из гроба, и тихо спросил: "Почему этот мертвец дышит? Вы когда-нибудь сталкивались с таким?" Панкуй вздрагивая ответил: «К -к "Конечно нет. Если бы я часто сталкивался с таким, то лучше бы мне не покидать сортир или таскать за собой ведро." Я обернулся к Паньзы. Он держась за рану на животе, почесывал голову и рассуждал: не о том думайте. Какая разница, жив он или мертв? Садить в него пулю, и он умрет, даже если еще жив. Потому что у нас будут серьезные проблемы, если он захочет встать и пообщаться. Это имело смысл. В этой странной гробнице надо поменьше думать и побольше делать. Пан ь Зыправ, я поднял пистолет. Но третий дядя и толстяк замахали руками, крича: "Подождите, не надо торопиться!" Пока мы пугались, третий дядя внимательно изучал тело, особенно броню на нем. От удивления его рот не закрывался. Указывая на броню, он не переставал повторять: "Это, это же р а з в е это н е н е ф р и т о в а я броня! ж е м о й это она? Она действительно существует!" Я был сбит с толку и поспешил поинтересоваться, что его так поразило. Третий дядя был так взволнован, что чуть ли не плакал. Он б е з к о н ц а бормотал восхищенно: "Свершилось! Удача не оставила меня! Я, третий сын семьи, у так долго искал, наконец, я наконец нашел его! Я нашел бесценный артефакт! Это же нефритовая броня!" Он схватил меня за плечо. Существовала легенда о ней. Если такую броню носить не снимая, то тело постоянно будет оставаться молодым. Ты видишь это? Легенда оказалась правдой. Этот мертвец тому свидетельство. Действительно, в эпоху сражающихся царств 40-50 лет считались глубокой старостью. Люди выглядели соответственно, но это тело... Хотя черты его лица были искажены, все равно заметно, что выглядел он очень молодо. Я тоже задумался: неужели в мире существует такой эффективный способ омоложения? Толстяк тоже восторженно хлопал глазами. Вот уж неожиданность! Сам цин Шихуан не мог найти этот артефакт, а мы нашли! Третий мастер, ты знаешь, как снять эту броню? Третий дядя покачал головой. Я слышал, что ее нельзя снять снаружи, и это серьезная проблема. Не можем же мы вытащить с собой тело? Пока они тщательно осматривали тело, мертвец явно никак не реагировал, позволяя им тормошить себя за ноги и за руки. Он выглядел вполне мирным и безопасным. Я позволил себе расслабиться и поинтересовался. А если мы снимем броню, что станет с телом? Толстяк не ожидал такого вопроса. Понятия не имею, но в крайнем случае разложение ускорится и тело быстро сгниет. Но раз он дышит, значит, пока жив, сказал я. Не будет ли это убийством? Услышав это, толстяк чуть не упал от смеха. Мой младший товарищ, тебе нужно мыслить идеологически правильно, если уж взялся грабить могилы. Эти древние аристократы и ваны отнюдь не невинные люди, их руки обогрены кровью простого люда. Если мы вытащим его отсюда живым, то его все равно расстреляют как врага китайского народа. Тебе не надоело беспокоиться о всякой ерунде? Займись чем-нибудь полезным. По-своему толстяк был прав. Пока эти двое с головой погрузились в исследование нефритовой брони, я решил осмотреть гроб. Вдруг там есть что-то ценное. На дне был толстый слой чего-то похожего на змеиную кожу. Я вытащил горсть этой странной субстанции и спросил: а это что? Третий дядя рассеянно уставился на мою находку, обнюхал ее и сказал. Похоже на человеческую кожу. Наверное, он ее сбросил, как змея. С отвращением я выбросил это обратно. Почему? У него какая-то кожная зараза? Там же так много этой кожи. Дядя усмехнулся. Не говори ерунды. Это постаревшая кожа, которую он сбросил. Каждый раз меняя кожу, он становится моложе. Если прикинуть по ее количеству в гробу, он так л е н я л пять или шесть раз. Для меня что человеческое, что змеиная кожа отвратительны и неинтересны, а тем временем толстяк в скричал: "Есть, нашел!" Мы собрались вокруг и увидели кончик золотой нити, п р о д е т ы й в нефритовые пластины и соединяющий весь доспех. Я был удивлен: "Толстяк, у тебя глаза демона? Как ты смог ее разглядеть?" Тогда проблема решена, можно перерезать несколько нитей и доспех сам развалится. Толстяк смотрел на меня как на пустое место и пробормотал: «Вы, товарищи из южных кланов, слишком кровожадны. Вы не грабите, а уничтожаете гробницы. А ведь это кропотливая и искусная работа. Если бы с вами не было меня, толстяка, у вас был бы только один выход.» Растворить тело Лушанвана, иначе эту броню не снять. Третий дядя играя ж е л в а к а м и возмутился. Это твое личное мнение, а не аксиома. Может быть здесь есть еще концы нитей. Толстяк засмеялся и сказал: можешь не верить дальше, мне пох. Он присел, взялся за нить и слегка натянул ее. И тут я услышал звук, похожий на хрип. а потом передо мной что-то вспыхнуло похожее на молнию третий дядя среагировал моментально оттолкнул толстяка в сторону и тут же в дерево на том месте где стоял толстяк вонзился черный меч р а с к о л о в доску надвое если бы не дядя клинок бы сейчас торчал из головы толстяка мы оглянулись в сторону откуда прилетел меч и увидели молчуна он был весь залит кровью А на его плече появилась голубого цвета татуировка в виде единорога. Вроде раньше я татуировок на нем не видел. Его левая рука опускалась, именно ею он метнул меч, а в правой он держал странную вещь. Когда я рассмотрел, что это, то задохнулся от ужаса. Это была человеческая голова, точнее, судя по цвету кожи, голова сьюиши. Молчун, насупившись, посмотрел на нас и, пошатываясь, стал подниматься по ступеням. Дышал он тяжело, словно только что закончил тяжелый бой. Впрочем, судя по ранам на его теле, бой и правда был жестокий. Сначала он задержал взгляд на саркофаге, потом взмахнул рукой, приказав ровным голосом: "Прочь с дороги". На висках толстяка вздулись вены. Он вскочил и чуть не набросился на Молчуна. Ты что, м у д и л а только что сделал? Молчун холодно взглянул на него и ответил: хотел убить себя. Толстяк был в ярости. Он засучил рукава и направился к своему несостоявшемуся убийце, но Панкуй обхватил его, останавливая. Третий дядя тоже понял, что атмосфера накаляется, ведь Толстяк сейчас вовсе не д о б р о д у ш н е м светился, потому поспешил вмешаться. Не торопитесь, для всего должна быть причина. Толстяк, он не стал бы тебе раньше спасать жизнь, если бы был твоим врагом, верно? Просто обожди немного, остынь. Толстяк вынужден был согласиться. Он отпихнул Панкуя и, садясь на землю, сердито проговорил. Да чтобы в в а ш и м м а т е р я м в гробах не лежалось четверо на одного. У меня все равно выбора нет. Излагай. Обратился он к м о л ч у н у м о л ч у н положил голову Сюиши на нефритовую плиту, закашлялся и сказал: этот Сюиши последний владелец нефритовой брони. Лушанван нашел ее в одной из гробниц. Надев броню, он почти перестал быть человеком. Находясь в броне, он каждые пятьсот лет меняет кожу. Снять доспехи и остаться человеком он может лишь сразу после линьки. В противном случае превратится ь все и ш и Перед вами живой мертвец, которому почти три тысячи лет. Если сейчас потянуть за нитку, мы все станем жертвами монстра. Он снова закашлялся, из уголка рта потекла тонкая струйка крови. Я забеспокоился, как тяжело он ранен. Паньзы слушал неловко согнувшись и все это время молчал. Но выслушав до конца объяснение Молчунав, вмешался: Младший брат, скажу прямо, не обижайся, но ты слишком много знаешь для человека, который тут впервые. Не мог бы ты объяснить, кто ты такой и откуда столь обширные познания? Не думай, что я тебе не доверяю. Ты спас мне жизнь. Если мы выберемся отсюда, я найду способ отблагодарить и выразить свое уважение. Слова паньзы были достойны ответа. Я думал, что Молчун не сможет их проигнорировать, но тот ничего не сказал в ответ. Такое впечатление, что он вообще забыл о нас всех. Молчун подошел к телу Лушанвана. В его глазах медленно разгорался холодный свет. Я внимательно и с осуждением смотрел на него, но не заметил его выверенного движения. м о л ч у н схватил мертвеца за горло и вытащил из гроба. Мертвец закричал и з а т р я с с я Все это произошло столь быстро, что никто из нас даже глазом моргнуть не успел. м о л ч у н холодно говорил мертвецу: "Ты прожил достаточно долго, пришло время покинуть этот мир." Вены на руках мертвеца вздулись и стали лопаться, кости ломались с треском, наконец кожа его почернела и потрескалась. Мы ошеломленно молчали, не зная, что сказать и сделать. Молчун швырнул тело на землю, словно нефритовая броня была всего лишь мусором. Я схватил его за руку и спросил: "Что ты сделал? Да кто ты такой вообще?" Почему испытываешь такую ненависть к этому Лушанвану? Молчун посмотрел на меня, потом снова перевел взгляд на мертвеца. А что изменится, если ты узнаешь? Толстяк неуверенно бормотал: Что блядь за дела? Мы так много работали, чтобы добраться до этой гробницы и наконец открыли саркофаг, а ты просто пришел и задушил труп в нефритовой броне? Ты чертов ублюдок! Должен хотя бы все объяснить. Отвечай! Молчун с грустью посмотрел на голову с ю и ш и которую притащил с собой. Он указал на шкатулку из пурпурного нефрита внутри лакированного гроба и сказал: все, что вам надо знать, есть в этой шкатулке. Примечание переводчика: Цинь ш и х у а н д з и великий император, основатель Цинь. настоящее имя Инджен, 259 год до нашей эры, 210 год до нашей эры. Правитель царства Цин с 245 года до нашей эры, положивший конец двухсотлетней эпохи воюющих царств. К 221 году до нашей эры он в о ц а р и л с я над е д и н о й державой на всей территории внутреннего Китая и вошел в историю как создатель и правитель. Первого централизованного китайского государства, о с н о в а н н а я им династия Цин, которой он предназначал править Китаем на протяжении десяти тысяч поколений, лишь на несколько лет пережила императора. Помимо своей невероятной жестокости и масштабным строительством, известен поиском бессмертия, как можно понять из Шидзы, ханьского историка Сыматтяня. Больше всего императора беспокоили мысли о грядущей смерти. Во время своих странствий он знакомился с кудесниками и ведунами, надеясь выведать у них тайну эликсира бессмертия. Возможно, в своих длительных инспекционных поездках по Китаю он мог искать не только эликсир, но и другие артефакты по легендам, дающие бессмертие или омоложение. Единорог или цилинь. Один из благородных мифических животных впервые его упоминал Конфуций. По сути, это химера. У него несколько рогов, зелено-голубая чешуйчатая кожа, тело коня, ноги оленя, голова дракона и медвежий или бычий хвост. Он живет не менее двух тысяч лет, но увидеть его дано только избранным. Подобно европейскому единорогу, цилинь символизирует долговечность и благополучие. Несмотря на свой жуткий вид, очень миролюбив. По легендам, цилинь способен был отгонять злых духов и сопровождал на небеса души умерших. Пурпурный нефрит, редкая разновидность. Чаще пурпурным нефритом называют такого же цвета жидиит. Глава двадцать шестая. Пурпурная нефритовая шкатулка. Пурпурный нефрит имел чистый аметистовый оттенок. Обычно такой используют для создания амулетов, отгоняющих злых духов. А вот шкатулки из него не делают. Эта вещь вырезана из цельного куска камня. Ее делали явно не для того, чтобы любоваться. Рисунков на ней не было, лишь на крышке инкрустированная золотая кайма. Судя по тому, где мы нашли ее, шкатулка использовалась в качестве погребального изголовья. Вообще нефритовые изголовья очень ц е н н ы и встречаются редко, а уж пурпурный нефрит ценен вдвойне. Думаю, не всякий император мог позволить себе такую погребальную утварь. Мы осторожно вынули шкатулку и опустили ее на землю. Она не была заперта. Подняв крышку, мы увидели хорошо сохранившийся шелковый свиток. В ткань были вплетены нити из золота. Слева была крупная надпись: "Книга царя подземного мира", а рядом более мелкие иероглифы. Толстяка больше интересовали конкретные товары, чем эта шелковая книга. он не мог понять мой интерес, потому пробормотав что-то невнятное, занялся своим нефритом. Молчун вытащил меч из деревянного гроба, облокотился на нефритовое возвышение для саркофага и з а т у м а н е н н ы м взглядом молча смотрел на тело Лушанвана. А мы с т р е т ь и м дядей углубились в изучение текста шелковой книги. Моих познаний хватало, чтобы понять лишь некоторые фрагменты текста, но ухватить суть я сумел. Написанное там было поистине невероятно. Я даже не мог представить, что подобное возможно. Мелкие иероглифы сбоку от названия — это предисловие, написанное, видимо, самим Лушанваном, всего несколько строк. Далее следовало повествование, описывающее основные события его жизни. Для подробного перевода мне бы понадобилось около десяти месяцев. К счастью, я смог понять два самых важных момента. Первое – это история о том, как Лушанван получил печать демона. Текст об этом был достаточно коротким и понятным. Когда ему исполнилось 25 лет, он унаследовал военную должность своего отца. Чтобы платить воинам армии царства Лузолотом, приходилось грабить могилы. Однажды он вскрыл гробницу неизвестной эпохи, где обнаружил саркофаг с гигантской змеей внутри. Храбрости Лушанвану было не занимать, считая, что змея-усыпальница в усыпальнице обязательно должна быть злым духом, он разрубил ее одним ударом меча и вскрыл ее тело. Внутри он нашел шкатулку пурпурного золота. Прочитав это, я не мог сдержать дрожь о мерзения. Та шкатулка, что лежит в моей сумке, вырезана из брюха змеи? Третий дядя заметил моё замешательство и нетерпеливо подтолкнул, не о с т а н а в л и в а й с я на полуслове: "Дальше читай". Я постарался привести свои мысли и чувства в порядок и продолжил: Лушанван не придал значения этой находке, решив, что змея просто проглотила один из погребальных предметов. Но позже ему приснился белобородый старик, который спрашивал: "Зачем ты убил меня?". Лушанван добросердечностью не отличался, убивал много, счет убитым давно потерял и тем более не помнил с в о и жертвы. Конечно, старика он тоже не мог вспомнить, потому ответил, захотел убить и убил. Старик внезапно превратился в гигантского змея и бросился вперед, пытаясь укусить, но Лушанван жесток был даже во сне. Он снова ударил змея мечом, наступил на него и собирался убить. И змей стал молить о пощаде, говоря, что Лушанван уже убил его тело, а если сейчас убьет и душу, то лишит возможности перерождения. Змей обещал, что в обмен за свою жизнь передаст два сокровища, которые помогут занять высокое положение среди людей. Лушанван, вы начальник Дауму, хоть и подчинялся напрямую Гагуну царства Лу, но имел весьма невысокий ранг. Зато само мнение ему было не занимать, и повышение ранга было для него весьма желанно. И Лушанван согласился. з м е й рассказал, как открыть пурпурную шкатулку, которую достали из его живота, и научил, как пользоваться сокровищами, лежавшими там. Услышав секрет шкатулки, Лушанван осознал, что получил безмерную власть. Он решил, что никто в мире больше не должен узнать эту тайну, и срубил голову змею. Прочитав это, я просто потерял дар речи. Лушанван был невероятно бессердечен. Толстяк тоже прислушался к тому, что я читал, и не удержался от вопроса: «Одно сокровище? Это печать демона должно быть?» А что за в т о р о е сокровище? О нем не упоминалось в древних книгах. Может быть, это нефритовая броня? Я дал ему знак не торопиться и продолжил читать. Проснувшись, Лушанван сразу же и спробовал печать демона, но записей о другом сокровище здесь тоже не было. Лушанван только упоминал, что судьба в последствии благоприятствовала ему, но, видимо, не желал делиться с миром своим секретом. Он убил всех, кто хоть как-то мог знать об этом походе, не только непосредственных участников, но и членов их семей, не пощадив даже новорожденных детей. Я вздохнул. У этого Лушанвана явно с головой были проблемы, иначе никак не оправдать такую жестокость. Толстяка интересовало другое: как он мог убить столько людей в одиночку? Полученные сокровища давали ему такую силу? Не томи, читай дальше, а то я весь на нервах уже. Я выругался. У тебя что, шила в заду застряла? Иди молча занимайся нефритовой броней, не мешай. Он ухмыльнулся. Ладно, ладно, не буду больше прерывать. Но ты читай, не останавливайся, а то о т шило прям зудит, так интересно. Я постарался больше не обращать на него внимания и снова продолжил чтение. Благодаря добытому сокровищу он стал непобедим. На войне его всегда ждала победа, а в делах государственных ему всегда сопутствовала удача. Однако чем старше он становился, тем больше чувствовал приближающуюся старость, а вместе с ней и тяжелые болезни. Немалую роль в этом сыграли гробницы, которые он грабил. Духи мертвых не прощают осквернения. Гагун видел, что его в о е н а ч а л ь н и к стареет, потому отстранил его от многих государственных и военных дел, приказав продолжать грабить могилы. Проще говоря. снова понизил его в должности. Тело его день ото дня становилось все более слабым. Лушанван стал бояться смерти, чувствуя ее приближение. Однажды ему снова приснился гигантский змей. Он возвестил, что время Лушанвана пришло, и все, кого тот убил при жизни, с нетерпением ждут его в подземном царстве. п р о с н у л с я Лушанван в ужасе и решил попросить совета у своего военного советника. Этот человек, всегда скрывавший свое лицо под железной маской, был мастером фэншуй. Он недолго думал о том, как решить проблему Лушанвана. ж е л е з н о лицо й рассказал, что в древние времена существовала нефритовая броня. Если ее надеть, то можно сохранить вечную молодость, стать почти бессмертным. Но из подлунного мира этот артефакт давно исчез. Найти ее можно, разве что в очень древних гробницах. Было ли сказанное ж е л е з н о л и ц е м правдой или легендой, Лушанван не видел выхода. Борьба была его сильной стороной. Он перечитал гору древних книг и трактатов, пока не нашел описание гробницы, в которой могли храниться нефритовые доспехи. Собрав трехтысячную армию, он потратил полгода, раскапывая гору, в которой нашел гробницу Западного Джоу. В то время даже крупные царства не могли похвастаться большим богатством, потому масштабы усыпальницы поразили Лушанвана. Структура гробницы была тесно связана с расположением естественных пещер, а внутренние помещения полностью соответствовали принципам восьми триграмм Идзин. Это делало гробницу практически неприступной. Если бы Лушанван не владел о т л и ч н о навыками цемендунзя, ь то не смог бы попасть внутрь. Самое странное ожидало его в главной гробнице — гигантское дерево, которое он назвал Гидрой. У подножия дерева на нефритовом постаменте он нашел худощавое тело, облаченное в нефритовые доспехи. Железнолицей, увидев тело, заявил, что это и есть та самая нефритовая броня, дающая вечную молодость. Тело человека лишь выглядит мертвым. Время от времени облаченный в броню меняет кожу. Возможно, этот человек на момент смерти, по словам ж е л е з н о л и ц е в о был глубоким стариком, а сейчас выглядит как молодой. Железнолицый был настоящим мастером и знал, как сдержать сюэши. Он использовал особый метод, вынул тело из нефритовой брони и поместил его в саркофаг в вспомогательные гробницы. Лушанван следовал всем советам Железнолицего. самитировал свое отравление и смерть перед гагуном, чтобы напугать его своей способностью свободно переходить из мира живых в мир мертвых и обратно, чтобы умилостивить его. Гагун похоронил тело Лушанвана с почестями, которые и не с н и л и с ь царям, зная все хитрости Дауму. Лушанван обеспечил своей усыпальнице почти полную неприкосновенность, грамотно расставив ловушки. установив семь фальшивых гробов, свой же саркофаг скрыл в тысячелетнем дереве в гробнице Западной Джоу. Прежде чем самому лечь в саркофаг, он убил всех строителей, оставив трупы в подземной реке, а затем отравил всех своих последователей, оставив только двух верных друзей – мужчину и женщину. Эти двое должны были завершить погребение, а потом покончить жизнь самоубийством, приняв яд. Полагаю, что большая часть трупов в речной пещере – это и есть жертвы Лушанвана. И тут у меня появился вопрос, который я поспешил задать своему дяде: а что случилось с Железнолицем? О нем дальше нет упоминаний. Он тоже похоронен где-то здесь? Третий дядя покачал головой и сказал: он вроде был достаточно умен и понял, что Лушанван расправится со всеми, кто ему помогал. Вряд ли он был настолько глуп, чтобы оказаться похороненным рядом с господином. м о л ч у н с легкостью подтвердил: конечно, он не стал бы себя хоронить с господином. В нефритовой броне лежал не Лушанван, а сам железнолицей. Примечание переводчика. Принцип восьми триграмм и цзин. Речь о довольно известной книге Перемен, которая в древности использовалась в качестве оракула. Позднее Конфуций дал философское обоснование принципам Книги Перемен, и она заняла почетное место в системе философии Китая, а также применяется мастерами фэншуй и геомантии. Глава двадцать седьмая. Ложь. Эта фраза отозвалась в вспышкой молнии в голове. Неужели в самый последний момент они местами поменялись? Молчун кивнул. Этот человек с самого начала все тщательно спланировал использовать силу и связи Лушанвана, чтобы самому добраться до секрета бессмертия. Откуда ты все это знаешь? Ты так рассказываешь? словно сам присутствовал при этом. Нет, меня там не было. Покачал головой молчун. Но несколько лет назад я разбирался с реликвиями в гробнице Сун, и там нашел полное собрание шелковых книг о сражающихся царствах. Среди них были записки самого Железнолицего. Прознав о планах Лушанвана стать бессмертным, он сжег заживо всю свою семью. а вместо себя подбросил тело нищего, сам же сбежал, притворялся нищим, потом втерся в доверие Клушанвану. Тот глупым не был и чувствовал какой-то подвох, но его желание и с т р е м л е н и я не позволяли здраво мыслить. В конце концов Железнолицы дождался похорон у л у ш а н в а н а затем прокрался в гробницу, вытащил тело из нефритовой брони и лег на его место. Лушанван долго и упорно шел к своей цели, а все награды достались другому. Я задумался: если тело Лушанвана вынули из нефритовой брони раньше времени, то он стал сюиши? Значит, здесь бродит второй такой монстр? Лушанван недолго пролежал в нефритовой броне, чтобы стать сюиши, но в записях Железнолицева об этом ничего нет. Согласись, подобные записи о смерти невозможны в автобиографии. Он лишь упомянул о своем плане. Я смотрел на Молчуна и мне казалось, что в его словах звучали нотки фальши. Почему возникло такое ощущение? Я не мог понять и посмотрел на третьего дядю. Кажется, он тоже до конца не верил. Но Молчун явно не желал говорить всей правды. А история Железнолицева была не самой важной в нашей нынешней ситуации. Не было смысла ловить его на слове, хотя все это как-то грустно. Молчун, закончив свой рассказ, выглядел так, словно выполнил важное задание. Его лицо снова стало бесстрастным. Он встал и сказал: "Рассвет скоро. Мы должны выбираться, но мы еще не нашли печат ь демона." возмутился толстяк. Да и вообще здесь много хороших вещей. Разве не глупо уходить именно сейчас, бросив все, что могли найти? Молчун холодно посмотрел на него и толстяк сразу сник, пожал плечами, но все равно продолжил: "Ладно, ладно, уходим. Но как насчет того, чтобы забрать нефритовую броню? Может быть, она единственная такая во всем мире?" А я толстяк, между прочим, з а б о ч у с ь обо всех нас. Это была неплохая идея. Третий дядя хлопнул себя по бедрам и прикрикнул: "Тогда чего ты -то языком чешешь? Хватай добычу и уходим из этого дьявольского места!" Внезапно я потерял ко всему интерес. Я устал и ничего не хотел делать. Решил сделать перерыв и просто закрыл глаза. Мне на лицо упали капли. Сначала я подумал, что идет дождь, но когда открыл глаза, увидел, как по нефритовому пьедесталу катится голова сюиши, которую принес с собой молчун. Я четко видел глаза без з рачков, которые словно глядели в мою сторону. Я не мог оторвать от нее взгляда. Голова катилась так, словно кто-то толкал ее. Потом она свалилась с пьедестала на землю. Толстяк хотел подойти, но Молчун остановил его. Не двигайся. Сначала посмотри издалека, что это. Толстяк кивнул. Кожа на голове Сюиши зашевелилась, появилась небольшая дырка, из которой в ы п о л з маленький красный ж у к т р у п а е д Панкуй, увидев его, выругался. Вот же гадость! Такой маленький, осмелился показать свою рожу. Он хотел раздавить жука монтировкой. Третий дядя перехватил его руку. Кретин, это мерзость, король трупоедов. Если ты его убьешь, у нас будут серьезные неприятности. Панкуй опешил, сомневаясь. Такой маленький и король? Разве такие большие жуки могут подчиняться этой к о й м е л о ч и Меня удивила равнодушная молчунна, который похлопал меня по плечу и сказал: пойдем скорее. Если король здесь, я не смогу сдерживать жуков. Это очень сложно. А красный т р у п а е д неожиданно пискнул дважды, потирая крылышки, как муха, словно разглядывал нас. Затем расправил крылья и полетел прямо в нашу сторону. м о л ч у н к крикнул: «Он ядовит! Если прикоснуться, ждет немедленная смерть!» Третий дядя увернулся от летящего жука и кувырком перекатился в нашу сторону. Панкуй, стоявший позади него, немного замешкался. На какое-то время он застыл в растерянности. Потом, пытаясь отмахнуться, попал ладонью по мелкой твари. Несколько секунд он еще стоял в растерянности и внезапно закричал. Его кулак прямо на глазах приобрел багровый оттенок. Затем краснота стала распространяться выше по руке. Толстяк зарал. о Это яд! Надо срочно отрезать ему руку! Он выхватил меч из рук молчуна. Тот даже не сопротивлялся. Но как только толстяк схватил клинок, тот выпал из его рук. Твою мать! Ругался толстяк. Почему он такой тяжелый? Несколько раз он пытался поднять меч, но ему это не удавалось. Да и было уже слишком поздно. Панкуй катался по земле от боли, его кожа уже вся покраснела и истончилась. Он только испуганно смотрел на свою руку, открывал рот, но закричать не мог. Я направился к нему, чтобы хоть как-то помочь, но Молчун остановил меня: нельзя его трогать, стоит лишь прикоснуться, и ты тоже умрешь такой же смертью. Панку еще больше перепугался, когда увидел, что мы пятимся от него, как от монстра. Он бросился ко мне с открытым ртом, словно кричал: "Помоги!" Я замер в замешательстве, и третий дядя оттолкнул меня в сторону. з д о р о в я к пролетел мимо меня с сумасшедшим лицом, затем бросился на паньзы. Тому деваться было некуда. Толстяк орал ужасным голосом, пытаясь выхватить у меня обрез. Я понял, что он собирается делать, потому не выпустил оружие из рук. Но в суматохе обрез выстрелил. Пуля попала в лоб Панкую. Он упал на землю и затих. В голове у меня стоял гул. Колени дрожали. Я опустился на землю в изнеможении. Все произошло так быстро. Только что человек был нормальным. И превратился в такое, мысли все куда-то пропали. Я просто был в растерянности. А маленький красный т р у п а е д уже выбрался из ладони Панкуя и снова потирал крылышки. Толстяк грязно выругался. Молчун, понимая, что тот собирается делать, пытался его остановить. Нет, но было слишком поздно. Толстяк подбежал и прихлопнул жука нефритовой шкатулкой. Некоторое время в пещере царила гробовая тишина, и не было слышно ни звука. Молчун вдруг схватил горсть каменной пыли с земли, посыпал ею себя и крикнул: "Уходим, пока не стало слишком поздно!" Толстяк огляделся и, видя, что все спокойно, удивленно спросил: "И почему мы должны бежать?" Как только звук его голоса стих, Гробовая тишина пещеры наполнилась скрипящими звуками со всех сторон. И тут мы увидели, как из проходов в стене пещеры стали появляться и сине-черные жуки-трупоеды. Один, два, три разных размеров уже десяток, сотня бесчисленные трупоеды хлынули наружу, как морской прилив. Это нельзя описать человеческим языком. Жуки лезли одна волна за другой, наползали друг на друга, заполняли собой все свободное пространство, покрывая стены и землю одним сплошным шевелящимся ковром. Меня сковал страх, но третий дядя влепил мне под затыльник и прикрикнул: "Беги!" А он подхватил паньзы на спину. Толстяк хотел тащить с собой найденный нами н е ф р и т но тоже получил о т п о в е д ь от дяди. В тебя вселился демон жадности, смерти своей жаждешь. Легко поднять нефритовую броню толстяк не смог. д а ш к а тулка из головье была довольно тяжелой, поэтому он захватил лишь шелковую книгу, сунув ее в карман. Мы все стали карабкаться вверх по дереву. На стволе было множество лиан и выступов, поэтому подниматься было легко. Я довольно быстро преодолел высоту метров в десять, а в это время трупоеды уже к о п о ш и л и с ь у подножья дерева. Я глянул вниз, ствол дерева под нами постепенно пропадал под о т р и в а в ш е й с я синим к о п о ш а щ е й с я массой. Не дай бог упасть, они даже костей ведь не оставят. Трупоеды вели себя как-то слишком осознанно, собирались в группы, наползая друг на друга. чтобы преодолеть препятствия и вдруг начинали подпрыгивать лезали по стволу они гораздо быстрее нас и вскоре уже скреблись по подошвам наших сапог толстяк вцепился в меня и спросил разве ты не говорил что кровь вашего младшего брата что-то вроде репеллента от этих жуков почему сейчас не действует но у меня перед глазами все еще стояла картина смерти панкуя Я едва расслышал его вопрос. Толстяк заметил моё состояние и в полголоса выругался. В это время резкая боль пронзила ногу. т р у п о е д укусил меня за икру. Я спихнул его свободной ногой, глянул вниз. Масса т р у п о е д о в напомнила мне кашу, сбегающую из горшка. Дядя крикнул сверху: "Взрывчатка в сумке рядом с а р к о ф а г о м Есть взрывчатка!" Где это? Растерянно переспросил я. Третий дядя выругался. Ты похоже не знаешь даже, что за хрень лежит в твоих карманах. Я посмотрел вниз, но сумки со взрывчаткой не было видно под массой жуков. Я выстрелил несколько раз, но лишь убил нескольких. Остальные даже не думали расползаться. Молчун вынул из кармана несколько запалов, зажег и бросил вниз. После смерти своего короля жуки уже не боялись его крови, но все так же шарахались от огня. С шумом они отхлынули от саркофага, и сумка стала видна. На заднице толстяка уже висело несколько жуков, и он орал: "Мама, поторопитесь, взрывайте наконец, я этого не вынесу!" Паньзы с сомнением крикнул сверху. Бля, нельзя стрелять, там слишком много взрывчатки. Такой с и л ы взрыв нас тоже убьет. Я смотрел, как все больше и больше трубоедов поднимаются наверх. Это был тупик, поэтому я отозвался. Мы умрем в любом случае, лучше уж рискнуть. Тогда он стиснул зубы и выстрелил. Взрыв был слишком мощным. заложило уши. взрывная волна прошла с ь прессом по всему моему телу и подбросила меня вверх, а затем ударила обо что-то твердое. Это было очень больно. Я закашлялся кровью, в глазах потемнело. Я на какое-то время потерял сознание. Много времени прошло, прежде чем я пришел в себя. Трупоедов внизу тоже снесло взрывом, но остальных своих спутников я не видел. Я пытался карабкаться наверх. Мое тело было покрыто каменной пылью, поэтому лианы уступали мне дорогу. А снизу снова стал нарастать гул. Я глянул вниз. К подножью дерева уже приближалась новая волна трупоедов, и ползли они гораздо быстрее, чем я. Мне было адски больно, но я продолжал лезть наверх. В какой-то момент я достиг предела своих возможностей и остановился, чтобы передохнуть, закрыл глаза и тут же почувствовал боль в спине. т р у п а е д забрался на меня и уже вгрызался в кожу. Не глядя, я выстрелил назад, убил его, но тут же другой вцепился мне в бедро. Я столкнул его с себя прикладом обреза, но он зацепился за ближайшую ветку и собирался прыгать. Следующим выстрелом я убил его, но следом подползали третий, четвертый. Я видел, что до выхода оставалось совсем немного. Да пусть кусают, все равно насмерть загрызть уже не успеют. А как выберусь, я с ними разберусь. И продолжил взбираться наверх, схватился рукой за ветку, чтобы подтянуться. Руку свело от сильной боли. Я посмотрел, в чем дело. Из а с т в о л а д е р е в а выглядывало окровавленное лицо и два почти лопнувших глаза смотрели прямо на меня. Глава двадцать восьмая. Огонь. Это лицо было сплошь покрыто кровью. Я даже не мог определить, потому ли это, что содрана кожа и обнажились мышцы, или эта кровь течет из многочисленных ран. Однако лицо показалось мне очень знакомым. Это был Панкуй. Я был в ужасе от его вида и одновременно чувствовал невыносимую жалость. Выстрелом ему п р о б и л а левую часть головы, из раны виднелись кости, но мозг внутри вроде не был поврежден. Я видел, что травма была серьезной, но все равно обрадовался и поспешил позвать его. Поднимайся, может быть, нам удастся тебя спасти, но он даже не пошевельнулся. Только глаза его наливались злобой, словно он не хотел нас отпускать. И тут я понял, он держал меня за руку, а на его теле был яд, который быстро впитывался мне в кожу. Я уже чувствовал сильную боль в руке и понял, все кончено. Панкуй открыл рот. Издал невнятный звук и внезапно потащил меня вниз. Я вспомнил, как плавилась его кожа, и в ярости отбросил его руку. Но он уцепился за мою ногу и продолжал что-то бормотать, видимо решив похоронить меня вместе с собой. Панкуй, просто отпусти меня, попросил я. Это судьба. Если ты все еще хочешь жить, просто следуй за мной. Может быть, это можно вылечить. Никакой пользы нет от того, что ты затащишь меня с собой в могилу. Не знаю от чего, но мои слова его просто взбесили. Он бросился на меня, тараща свирепо глаза, словно полностью потерял рассудок, схватил за горло и стал душить. Мне стало понятно: выживет лишь один из нас. Я решительно ударил его ногой. Он отшатнулся, разжав руки. И тогда я выстрелил ему в грудь. Я расстрелял все патроны. Несмотря на выстрелы, попадавшие в цель, он продолжал тянуть руки ко мне и царапать воздух, но схватить меня не смог и тяжело упал в кучу трупоедов, к о п о ш и в ш и х с я внизу. Рука, за которую он меня схватил, уже не болела, а не менее распространялось все выше. Пальцы ничего не чувствовали и не слушались меня. Я видел, как о н е м е в ш а я рука перестает хвататься за ветку, и я прямо сейчас упаду вниз. Попытался перехватить опору здоровой рукой, но вместо ветки задел лиану. Я был обсыпан каменной пылью, лиана шарахнулась в сторону, а я, ругаясь, соскользнул вниз и с размаху врезался в ветку несколькими метрами ниже. Кругом было полно трупоедов. Часть я раздавил, когда упал. Пришлось зажать ветку ногами, чтобы остановиться, но я продолжал соскальзывать вниз. Я ухмыльнулся. Теперь у меня есть множество способов отправиться на тот свет, разбиться при падении, быть съеденным трупоедами, либо умереть от отравления. Выбор невероятно щедрый. Я почти полностью упал духом, когда снизу появился толстяк и начал расшвыривать жуков. Оказалось, по деревьям он передвигается медленнее, чем я. Увидев меня, он разразился руганью: "Ну что ты разлегся, как девица в цветочном доме? У меня уже вся задница в дырках, а ты тут расслабился!" Он собирался меня подтолкнуть выше, но я остановил его: "Не трогай меня, я отравлен." Иди вперед, ты все равно меня уже не спасешь. Толстяк, не обращая внимания на мои слова, затащил меня к себе на спину. Ты в зеркало давно смотрелся? У тебя, сукин сын, цвет лица лучше моего, румянец горит, глазки блестят. Какое такое отравление? Я хотел показать краснеющие руки, но когда глянул на них, то увидел, что сыпь еще была, похожая на укусы тысячи комаров, однако выше плеч не поднималась. Я не мог понять, почему яд на меня не действует. Толстяк тащил меня на спине, стиснув зубы и упорно продвигаясь вверх, а я фактически прикрывал его спину. Теперь все жуки цеплялись за мою задницу и самозабвенно ее грызли. Мне даже ругаться больно было. Да чтоб я сдох, сволочь ты, толстяк! Я думал ты добрый, а ты говнюк! Используешь меня как щит! Толстякорал в ответ: не нравится? Тащиты меня? Разве ты не видел? У меня на заду живого места уже нету. Сил ругаться с ним не было. Вокруг нас на ветвях гидры висело множество трупов, которые раскачивались, задевая друг друга. Толстяку частенько приходилось натыкаться на те, что висели близко к стволу. К счастью, у жуков были те же проблемы: они путали трупы с нами, отвлекались на них, особенно на те, что раскачивались сильнее. Толстяк быстро понял ситуацию и подумал, что это хороший способ избавиться от части насекомых. Мне было дано задание толкать трупы. Ничего сложного не было, достаточно было задеть один, тот задевал висящие рядом и по цепочке двигаться начинали все. Правда, мне это занятие казалось отвратительным, но что я мог поделать, собственная жизнь важнее. Постепенно вокруг нас образовался хоровод из трупов. Интеллект жуков, видимо, был невысок. Они вправду растерялись, не зная ползти вслед за нами или прыгать на к а р у с е л ь мертвецов, что крутится рядом. Постепенно жуки немного от нас отстали. Толстяк смог какое-то время ползти быстрее. Мы смогли перевести дух. После силовых упражнений с трупами к моим рукам вернулась чувствительность. Я вспомнил, что дедушка в своем дневнике описывал похожие ощущения от отравления ядом сюиши, но он-то выжил. Может быть, у нас семейный иммунитет? Впрочем, подумать об этом можно будет потом. Я поспешил освободить толстяка от меня в качестве груза. Он уже здорово вспотел и тяжело дышал. Когда я увидел его таким уставшим, подумал, что теперь мыквиты за то, что я его тащил на спине внизу, чуть ли не до кровавой рвоты. И тут я увидел человека, сидящего на ветке позади толстика. Этот человек жестом подзывал меня к себе. Я вздрогнул и потер глаза. Человек исчез. Я подумал, что он прячется за деревом, но услышал голос толстика. Опять заснул. Пошли уже. Подожди, я схватил его за руку. Вон там, слева. Я только что увидел, как кто-то зовет меня. Он вздохнул, последовал за мной. Добравшись, мы никого не увидели. Только дупло в стволе, где человек вряд ли поместился бы. внутри было так темно, что невозможно рассмотреть, есть ли там кто. Толстяк посветил фонарем и шарахнулся в испуге. В дупле множество лиан обвивались вокруг сильно разложившегося трупа. Его голубые глаза были такими мутными, что совсем не было видно зрачков. Рот был открыт, словно он что-то пытался сказать. Толстяк посмотрел на меня. Этот давно мертв. Ты же не призрак его видел? За последнее время мне пришлось увидеть столько странного, что я и в призрака поверить мог. Но кого бы я не видел, он меня позвал сюда. Значит, что-то хотел сказать или показать. Я осмотрел его рот, но если там ч т о и лежало, то давно уже выпало, настолько челюсть была ветхая. Я продолжал осмотр до тех пор, пока не заметил что-то зажатое в кулаке. Когда я разжал пальцы, то увидел кулон на цепочке. Трупоеды внизу снова начали попискивать и ползти наверх. Медлить было нельзя. Я заметил, что тело одето в остатки камуфляжа и о т с е л о в а л ему, хоть как-то почтить память надо. Затем мы продолжили подниматься. До выхода оставалось всего ничего. Выбравшись наконец из пещеры, мы глянули вниз. Трупоеды не собирались останавливаться и стремились к краю расщелины. Толстяк прикрикнул: "Не время отдыхать, бежим!" Я так долго пробовал под землей, что никак не мог определить н а п р а в л е н и е Зато заметил, как из кустов выбежал человек с канистрой в руках. Я узнал третьего дядю. Обрадованный, я бросился к нему, но он, завидев меня, строго приказал: "Тащи сюда весь бензин!" Оказалось, что между местом нашего входа в гробницу и расщелиной... Всего-то был небольшой о враг, не больше десяти метров. Наше оборудование все было в целости и сохранности, в том числе и канистры с бензином. Глядя на них, я почувствовал нарастающий гнев. Сейчас я вам устрою невероятное представление. Мысленно я обратился к трупоедам. Мы с толстяком взяли по канистре и побежали обратно. Третий дядя уже опустошил свою. К тому времени трупоеды уже показались на поверхности. Дядя бросил в лужу бензина зажигалку, и полыхнуло пламя, запахло поленом. насекомые отступили, стена огня образовалась над расщелиной. Было невероятно приятно видеть, как эти вредные жуки горели и пищали, а мы все подливали бензина, вторую канистру, третью, пока пламя не поднялось выше человеческого роста. Огонь чуть не спалил мне брови. Я отступил и взглянул на кулон у меня в руке. Это был армейский жетон. Имя было полустерто вроде Джеймс. Я протер его и положил в карман куртки, мысленно пообещав вернуть его семье, если будет такая возможность. п о к о й с я с миром, человек. Толстяк разгоряченный и спотевший спросил дядю: а где остальные двое? Он указал за спину. Пан ь Зы плоховато себя чувствует, похоже у него жар. А вот младшего брата я не видел. Разве он не с вами вылез? Я тоже посмотрел на толстяка, а тот вздохнул. Я не видел его после взрыва. Боюсь он плохо закончил. Третий дядя покачал головой и сказал, он мог обогнать нас, или его выбросило наверх взрывной волной. Но с к а з а н о это было очень неуверенно. Да, молчун с и л ё н Однако перед законами физики мы все равны. Если бы его выбросило взрывной волной, то он разбился бы. Мы обшарили все вокруг, но не нашли его, ни живого, ни мертвого. Третий дядя вздохнул и криво мне улыбнулся. Мы вернулись в лагерь, чтобы собрать вещи, разожгли костер и разогрели консервы, чтобы поесть. Я был настолько голоден. что съел бы все что угодно, дядя, ковыряясь ложкой в банке, указал на невысокую скалу позади лагеря. Видите, этот лагерь находится совсем недалеко от расщелины. Кажется, демон, которого видел старик, это Гидра. Видимо, люди, разбившие лагерь, своим шумом привлекли его внимание ночью. К счастью, мы ночевать не оставались, а пошли сразу в гробницу. Иначе тоже могли бы попасть на корм этой гидре. Толстяк сказал: «Я не знаю, когда может погаснуть огонь, и тогда жуки могут снова полезть наружу. Давайте пока не погасло выбираться из этого леса». Я поспешно сделал несколько глотков из фляги, кивнул. Мы углубились в лес. Толстяк с третьим дядей по переменно несли паньзы на спине. Дорога была спокойной, но когда мы шли сюда размеренным шагом, то чуть ли не пели песни, возвращались же угрюмыми, поспешно, словно спасались бегством. Я не спал всю ночь. Переживания давали о себе знать. Мои силы достигли своего предела. Держался я только за счет своей силы духа. Если передо мной сейчас появилась бы кровать, я заснул бы за две секунды. Мы шли по лесу все утро. К полудню пересекли небольшой каменистый склон, образованный оползнем, и наконец увидели дружелюбную деревушку. Но расслабляться было рано. Сначала мы отнесли паньзы в деревенскую больницу. Босоногий врач вышел к нам, нахмурился, осматривая пациента, подозвал медсестру. Я сел на табурет и заснул, успев услышать лишь пару сказанных врачом фраз. Сон мне отдыха не принес, ничего не снилось, но чувствовалась какая-то тяжесть. Не знаю, сколько я проспал, а когда открыл глаза, то услышал шум на улице. Там явно что-то происходило. Глава двадцать девятая. Шкатулка из пурпурного золота. Я был сбит с толку и не понимал, что происходит на улице. хотел спросить своего третьего дядю, но обнаружил, что он спит на стуле рядом со мной. Я выбежал из больницы и увидел жителей деревни, погонявших запряженных в телеге мулов. Все направлялись в горы. Пробегавший мальчик пояснил мне: "Беда, большая беда! В горах лесной пожар!" Меня осенило. Думая лишь о своем спасении, мы даже не попытались предположить, что наш огонь спалит не только гидру с жуками, но и весь лес, и, конечно, ничего не сделали, чтобы предотвратить это. А если огонь дойдет до деревни, это будет действительно беда. В глубине души моей зашевелилась паника. Лесной пожар – это не один, два несчастных случая. У этих людей даже техники нет, чтобы остановить это бедствие. Это катастрофа. Я вернулся в больницу и разбудил дядю. Ничего полезного для помощи людям мы не нашли. Вооружились н о ч н ы м и горшками и побежали на помощь. По дороге встретили толстяка с тазом для умывания в руках на телеге, запряженной ослом. Завидев нас, он крикнул. Натворили мы дел, залезайте, поехали огонь тушить. Мы залезли к нему, телега выехала из деревни и направилась в горы. Вдалеке темнела полоса черного дыма, сквозь которую иногда мелькали языки пламени. Третий дядя растерянно указал рукой в сторону пожара. Посмотрите, расщелина тоже в той с т о р о н е похоже, это действительно огонь, который запалили мы. Я прикрыл ему рот, чтобы не говорил громко. Навстречу нам бежал человек, похожий на деревенского с т а р о с т у и кричал: "Вызывайте войска! В горах обвал!" Я предположил, что пещера, из которой мы выбрались, полностью выгорела, потому и обвалилась. Надеюсь, жуки тоже сгорели. Ведь если они вылезут, это будет куда хуже, чем просто лесной пожар. Мы торопились к склону. Толстяк жестоко нахлестывал осла, наверное, отбил ему весь зад. Жители деревень часто умеют бороться с лесными пожарами. Часть из них стала в цепочку, по которой передавали наполненные водой тазы, горшки, ведра. Мне показалось, что непрактично таскать воду такими маленькими порциями. Так с огнем не справишься. Поэтому я поспешил предложить: односельчане. Такое количество воды не затушит лесной пожар, не тратьте силы п о н а п р а с н у Лучше приготовьте все к приходу войск. На меня посмотрели как на дурачка, а один старик сказал: молодой человек, э т о вода для питья. Работая близко к огню, надо постоянно утолять жажду. Но мы не заливаем огонь, а прорубаем противопожарную просеку. Огонь не сможет пересечь ее. Если ничего не понимаешь. То не мешайся под ногами. А он посмотрел на ночные горшки у нас в руках и покачал головой. Я покраснел, когда понял, что о п р о с т о в о л о с и л с я Не стоило так бездумно лезть со своим мнением. Опустив голову, я последовал за деревенскими в лес. Все деревья вдоль намеченной просеки были срублены, но огонь быстро приближался. Примерно через час уже чувствовался на коже его жар, а небо заволокло черным дымом. Жители деревни повязывали на лица смоченные повязки. Я взглянул на толстяка, у него с собой подходящих тряпок не было, а он подумал, вытащил шелковую книгу, намочил ее, повязал на лицо и пошел помогать деревенским рыть противопожарный ров. В горах лесные пожары распространяются очень быстро и чрезвычайно опасны. Крупномасштабные лесные пожары можно контролировать с помощью вертолетов, которые не тушат, а не дают распространиться дальше, позволяя огню самому погаснуть, прогорев до конца. Без техники потушить такой пожар, как обычный городской, невозможно. Чтобы на пожарище снова выросли деревья, потребуется более двадцати лет, а сжечь такой ж е л е с н о й массив пожар может за десять минут. Более того, пожар непредсказуем. Можно потушить огонь в одном месте, но тут же полыхать начинает там, где совсем не ожидаешь. А если уж окажешься в эпицентре, то остается лишь ждать смерти. Я помню американский фильм о группе пожарных, которые были окружены огнем, остались без связи. Они были на грани смерти. У нас, конечно же, не такой тяжелый случай, и площадь пожара не такая уж большая, и п о ж а р н ы й ров роют быстро. Мы работали там более двух часов. В небе появился вертолет службы егерей. с к о р е военные сменили нас. Меня очень беспокоило, что кто-нибудь погибнет. К счастью, оказалось, что лишь несколько человек получили легкие травмы. Когда мы вернулись в деревню, то просто валились с ног. Я был так голоден, что попросив ребенка принести мне пару лепешек с кунжутом, даже не заметил, как съел их. Мне казалось, что я никогда не ел ничего ароматнее. Чуть не заплакал от счастья. Секретарь порткома н а х в а л и в а л а нас, говоря, что жители городов редко имеют такой высокий уровень сознательности. А мне было стыдно хвастаться помощью на пожаре, который я же и устроил. Хотелось покаяться, сказать, что именно я поджигатель и меня надо повесить. Медсестра сменила повязку Панзы и промыла рану. Его дыхание стало ровнее, но он все еще спал. Врач сказал, что ему требуется полный покой, но опасности уже нет. Он собирался отправить паньзы со следующей машиной в большую городскую больницу. Мы встретим дядей, вернулись в гостевой дом и приняли хорошую ванну. Осмотрев себя, я обнаружил, что на мне живого места нет, синяки, ссадины, казалось, что переломаны все кости. Выходя из душа, я еле мог передвигать ноги. Я залез в постель и сразу заснул. Сон освежил меня. Я проспал до полудня следующего дня. Когда я встал, то увидел, что толстяк и третий дядя сладко спят на своих кроватях, а их храп как гром сотрясает стены. Я спустился позавтракать и поинтересовался у официанта, как дела в деревне. Пожар был уже локализован, его сложность не посчитали высокой. Военные уже покинули деревню. Я почувствовал облегчение и спросил про Паньзы. Его уже доставили в больницу Тяньфошань в Цзинанье. Нам больше не зачем было оставаться в деревне. Я пошел готовиться к отъезду. Дальнейшие события совсем н е и н т е р е с н ы Через несколько дней мы вернулись в Цзинань. Я в с т р е т и м дядей, навестил паньзы в больнице. Опасности для его жизни уже не было, но он все еще без сознания. Мы решили остаться в городе, но боже, с какой печалью расставался с нами толстяк! Он покинул нас сразу, как мы вернулись из деревни, и оставил свой номер телефона для связи. Шелковую книгу отдал дяде для экспертизы. На следующий день я позвонил в больницу и узнал, что паньзы еще не пришел в себя. Я не мог удержаться от разочарованного вздоха. В это время вошел третий дядя с мрачным выражением лица и выругался. Я в бешенстве. Меня обвели вокруг пальца. Я был удивлен, подумав, что его обманули на антикварном рынке, и сказал: дядя. т е б я обманули при твоем уровне квалификации, значит это была настолько хорошая копия, что ты легко сможешь ее продать. Третий дядя достал шелковую золотую книгу и сказал: "Включи голову и перестань нести чушь. Я говорю не об антиквариате, а вот об этом". Я чуть не упал с кровати и крикнул: "Что? Невозможно!" Он покачал головой: "Это правда". Я отправил на экспертизу золотые нити из свитка. Проба слишком высока. В то время невозможно было сделать золото такого состава. Это почти идеальная подделка. Я не могу поверить в это, вздохнул третий дядя. Я был настроен скептически очень давно. Молчун слишком часто исчезал неизвестно куда, хотя определенно знал, где искать Сюиши и как с ним справиться. Почему он сначала исчез так надолго, а потом появился лишь под конец? Он покидал нас, чтобы что-то сделать в одиночестве, подальше от наших взглядов. Я был удивлен. То есть он был в пещере раньше нас? И открывал саркофаг Лушанвана и положил эту поддельную шелковую книгу туда. Это же невозможно сделать в одиночку. И проход в дереве, раздвинутый цепями. Если бы кто-то его открыл до нас, мы бы заметили следы. А ты позади дерева осматривал, спросил дядя. Да и на заднюю часть саркофага мы не обратили внимания. Он опытный дауму, вероятно, сделал лаз позади части дерева и положил свиток через заднюю часть саркофага. Он вздохнул. Мне жаль. Я более десяти лет занимаюсь этим делом, но не заметил, сколь удивителен этот человек. Я думал, он просто потомок какого-нибудь фатью джунлана. Боюсь, он намного более важная фигура. Я не очень много понял и сказал. Все, что написано там, фальшивка. Третий дядя кивнул и сказал: эти истории, подобные книги гор и морей, они н е п р а в д о п о д о б н ы Однако напряжение, таинственная атмосфера древней гробницы, непредвиденные ситуации по дороге, даже самые и с к у ш е н н ы е поверили бы. Но возвращаясь к тому моменту, я вспоминаю множество неувязок, и тебе самому не странно, что с твоими познаниями в древних языках ты смог разобрать только два небольших куска из всего текста. Остальное сделано просто для отвлечения внимания. Он специально сделал понятными только две части, чтобы привлечь наше внимание только к этой истории. Я открыл рот от удивления, а третий дядя тяжело вздохнул. Но кажется, только он знает секрет гробницы Лушанвана. Теперь, когда она погребена под обвалом, концов не найти. В эту минуту меня озарило. Да-да, чуть не забыл. Не все осталось погребенным. Я кое-что вынес оттуда. Я заглянул в свой рюкзак, надеясь, что она не потерялась. К Счастью, шкатулка из пурпурного золота была на месте. Я вынул ее. Это она, та шкатулка, что была в руках зеленоглазого лиса. Третий дядя осмотрел ее. Это головоломка. Основное пространство внутри занято хитрыми замками. Много вещей туда не положишь, и открыть эту шкатулку не просто. Смотри. Он повернул крышку шкатулки. Четыре угла ее раздвинулись, обнажая вращающийся диск с восемью отверстиями. Каждое отверстие имело номер, как циферблат или диск телефона. э т о шкатулка, продолжал дядя, древняя механическая головоломка. Нужно знать пароль, чтобы открыть ее. Подожди немного, я пойду в мастерскую и принесу инструменты. Разрежем и посмотрим. Третий дядя выбежал в такой спешке, что я даже не успел ничего сказать, а мне казалось, что я знал пароль. Набор из восьми цифр – это же ноль два два ноль ноль ноль пять девять. Как такое могло быть? Этот номер был набит на б л я х е мертвого американца. Я решил попробовать, набрал осторожно: ноль два два ноль ноль ноль. Пять девять. Вздрогнул от резкого щелчка, внутри словно заработал часовой механизм. Шкатулка открылась. Примечание переводчика: ф а т с ю д Джунлан, солдат разведывающий могилы. Исторически о таких почти ничего не известно, но Джунлан это на самом деле чин дворцовой охраны. довольно близкий к императорским и правящим особам. Предисловие автора к английскому изданию. В те дни, когда не было телевидения и интернета, я был еще ребенком. Моя семья не имела большого дохода. Самым большим удовольствием для меня было рассказывать истории своим сверстникам. Я видел, что мои рассказы нравятся друзьям. И решил, что когда-нибудь стану лучшим в мире рассказчиком. Я написал много рассказов, пытаясь осуществить эту мечту, но большинство из них я так и не закончил. Я полностью отказался от своей мечты стать писателем и, как многие люди, сидел, ожидая, пока судьба похлопает меня по плечу. Однако, хоть я и предал свою мечту, она не оставила меня. Когда мне было двадцать шесть лет, мой дядя, торговец антиквариатом, дал мне свой дневник, полный коротких заметок, которые делал в течение многих лет. Хотя информация там часто оказывалась скучной, а сами записки были бессвязными и иногда незаконченными, этот дневник стал моим вдохновением. Я вспомнил свою мечту, так появилась идея написать книгу о семье расхитителей гробниц. Роман, который будет будоражить воображение и чувства, я снова начал писать. Это моя первая история, моя первая книга, которая превзошла все ожидания, бестселлер, сделавший меня богатым. Я понятия не имею, как это произошло, да и никто другой не сможет объяснить. Популярность, вероятно, самая большая загадка дневников расхитителя гробниц. Может быть, читая книги этой хроники, вы, читатели, сможете понять, почему она стала такой популярной. Надеюсь, вам понравятся приключения, с которыми вы столкнетесь. Третий дядя, его племянник и их товарищи проведут вас по миру полному зомби, хищных жуков и прочей нечисти. Спасибо Альберту Вену, Мишель Вонг, Джанет Браун, Кэти Мок и всем моим друзьям, которые помогли издать англоязычное издание The Grave r o b e r s Chronicles.